Глава двадцать пятая Едва лакей запер дверь за последней парой, леди Изабелла махнула рукой. «Джеймс, налейте мне шерри. Я хочу выпить за вашу невесту. Девочка умница и далеко пойдет». Виконт немедленно наполнил бокалы всем. Леди Берли, Лорду Граю, Соне и себе. «Объясните мне, что это было?» нахмурилась девушка. «Все просто, дорогая». Вздохнула леди Изабелла. Наши девушки не приучены перечить мужчинам. Сообщив всем, что ты приняла приглашение в театр, Шилц собирался поставить тебя в неловкое положение. Ты чужая невеста. Поездка в театр с другим мужчиной, не родственником, погубила бы твою репутацию, а пьеса. На нее мужчины традиционно приглашают любовниц, поскольку действие на сцене довольно неприличное. Соня глубоко вздохнула и сделала глоток шерри. «Я рад, что вы так смелы и находчивы, леди София!» Мэйфер снова поднес ладонь девушки к губам и согрел дыханием ее заледеневшие пальцы. «Милорд, теперь мы можем отказать лорду шилцу от дома!» Соня выстроила вычурную фразу, осознав, что ее чуть было не выбросили из круга людей, занимающих высшие ступени в местном обществе. Если бы она попалась на удочку Брайана, никакие оправдания не вернули бы ей расположение света. Да, возможно, Мэйфор все же взял бы ее в жены, но о женском образовании пришлось бы забыть. Ее уделом стал бы дом в дальнем поместье, редкие визиты мужа и его недовольство. Счастье, что бабуля любила читать и пересказывать старинные романы, не забывая подчеркивать нюансы. «Полагаю, он больше у нас не появится», — успокоил невесту Виконт. При этом лорд Грай взглянул на Мейфера укоризненно, а леди Изабелла — одобрительно. Софья ничего не поняла, но пообещала себе выведать все через мэри. Камеристка уже не раз выручала ее, подсказывая и поддерживая. Допив Шерри, дамы отправились к себе отдохнуть и переодеться перед ужином. Лорд Грай вернулся в лабораторию а Виконт поехал в клуб, чтобы найти шилца и бросить ему в лицо перчатку. Спускать оскорбления своей невесты Мэйфор не собирался. В первом клубе, куда заглянул лорд Джеймс, Брайана не было. Неторопливым шагом подойдя к бару, Виконт взял бокал бренди и уточнил у лакея. «Лорд Шилдс уже был?» «Нет, милорд, сегодня я его не видел». Бросив на поднос монету, Мэйфор вышел, сел в коляску и приказал кучеру вести его в следующий клуб, не такой чопорный и аристократичный, как его любимый Карлтон. Клуб «Трилистник» располагался дальше по улице, практически рядом с кварталом красных фонарей. Виконт велел кучеру ждать, брезгливо оглядел плохо вычищенное от снега крыльцо клуба и вошел внутрь. Обстановка не блистала роскошью, хотя выглядела вполне добротной книга пари лежащая на специальной стойке топорщилась печатями в книгу пари вносились условия пари а потом страницу запечатывали чтобы никто посторонний не мог прочесть условий пари вскрывались такие страницы только при передаче залога или не вскрывались никогда из карточной комнаты доносились возгласы и шлепки карт по сукну столов у камина сидели посетители клуба читая газеты и попивая бренди Виконт присмотрелся и снова поморщился, оценив малознакомые лица, их одежду и подносы с остатками ужина. Здесь явно собирались джентльмены, желающие сэкономить на прислуге. Сигара, ужин, камин и бокал бренди в клубе обходились куда дешевле, чем в ресторане, и это избавляло от необходимости держать кухарку. Прибрать в комнатах могла и подёнщица с мизерной оплатой, а чай и сэндвичи скряга получал здесь. «Что угодно, милорд», — вежливо осведомился пожилой дворецкий. «Я ищу лорда Брайана шилца ответил Мэйфор. «Лорд шилц сейчас играет в преферанс», — ответил слуга. Кивнув ему, Виконт прошел к двери в игорный салон. Тут пылали лампы и свечи, стоял тяжелый дух спиртного возбуждения и азарта. Брайан сидел за столом и со злостью выкладывал на зеленое сукно карты. «Ваша карта бита», — объявил банкомет. Лорд шилц раздраженно отодвинул горку монет и встал из-за стола. Отошел в сторону, потянулся за порт сигаром и в этот момент увидел Мэйфора. Замер на мгновение, пытаясь понять, зачем Виконт заглянул в этот клуб. Потом дернул углом рта и, не теряя самообладания, прошел в курительную. Джеймс последовал за ним. «Лорд шилц Мэйфор?» «Вы оскорбили мою невесту». Джеймс коротко бросил перчатку в лицо старому приятелю. «Выбирайте секунданта и оружие». Брайан перехватил перчатку, хмыкнул и ответил. «Не думал, что эта странная зверушка так важна для вас, Мэйфор. Что ж, если вы настаиваете... Лорд Брэдли, я прошу вас стать моим секундантом». Мужчин в курительной комнате было немного, и не все прислушивались к разговору. Однако на призыв шилца охотно поднялся молодой лорд в слишком вычурном галстуке. «Оружие. Пистолеты», — хмыкнул Брайан, вспоминая, что Джеймс был призером курса по фехтованию. А вот в стрельбе таких впечатляющих успехов он не добился. «Отлично. Где?» «Сад маркизы Грие», — поразмыслив, решил лорд шилц Мэйфор не стал спорить. «Место тихое, уединенное. Зимой там никого нет». «Что ж, жду вас завтра в восемь утра», — сказал он. «Мой секундант найдет вас сегодня до полуночи». После этих слов Джеймс развернулся и вышел. Секундантом он пригласил старого друга, баронета Донбара. Дин данбар был весельчаком и заводилой, но обладал безупречной репутацией и отлично знал дуэльный кодекс. Вернувшись в Карлтон, Мэйфер нашел друга, И коротко изложил ему просьбу принять участие в дуэли. Поначалу Донбар нахмурился. Он не любил бесполезных дуэлей из-за пустяков. Но узнав, что задета честь дамы, более того, невесты Мэйфора и Дара Небес, немедля согласился. «Пистолеты у меня свои», — коротко говорил Джеймс. «Стреляться предлагаю с шестидесяти шагов, сближаясь после каждого выстрела на дюжину». «Обычно расстояние берут меньше», — осторожно сказал лорд Дин. шилц отличный стрелок», — качнул головой Мейфер. «Для него расстояние не помеха, а я не хочу убивать этого идиота». «Ты чрезвычайно добр», — данбар хлопнул друга по плечу и сел в свой экипаж. Дин был одним из тех близких друзей Мейфера, который знал, что после окончания школы Виконт обратился к магу, чтобы решить небольшую проблему со зрением — В результате стрелял Виконт без промаха, а вот фехтовал несколько хуже, чем раньше.